Глава третья. Таинственный остров. Мрачное побережье, покрытое черным песком и темно-фиолетовыми битыми ракушками. Серое, словно металлическое небо, холодное и далекое, без единого облачка. Пальмы, согнутые за многие годы постоянным северным ветром, тянутся вдаль, образуя нескончаемую череду печальных арок. Нестор провел рукой по волосам, стиснув зубы от досады. Место оказалось еще более негостеприимным, чем помнилось. С трудом открыв деревянную, окрашенную голубой краской дверь, он услышал далекий шум моря, вой ветра, поднимавшего песок, и резкие крики птиц. Нестор задержался на пороге, прислушиваясь. «Осторожность прежде всего», — напомнил он сам себе, «у него нет оружия для защиты, если вдруг подвергнется нападению, и он совершенно не представляет, что его ждет». В конце концов он все же переступил порог, потом обернулся поднял достаточно тяжелый камень и положил его на порог у наличника, чтобы дверь осталась открытой. Это единственный путь, по которому можно вернуться назад. В доме было душно, ощущалась влажная тропическая жара. Нестор снял шерстяной свитер и отправился дальше, раздвигая корни, проросшие сквозь крышу в гостиную этого полуразрушенного дома шестнадцатого века. Белая штукатурка почти совсем осыпалась со стен. Осмотревшись, он увидел остатки старого камина и зеркала, и сотни надписей на стене. Бранные слова, выдающие гнев и ненависть, и непонятные странные рисунки, нацарапанные чем-то острым или камнем. Нестор довольно долго раздумывал, неразумнее ли вернуться, ведь дверь еще не закрыта. Он догадывался, кто сделал эти надписи. Среди них увидел и собственное имя — Уллис Мур. Подчеркнутое и окружено крестами, словно на карте какого-нибудь кладбища. Нашлись и другие имена. Пенелопа, Питер, Блэк, Леонардо. Буквы нацарапаны большие, угловатые, и череп со скрещенными костями сразу же под этим списком означал только одно — месть. «Молись, чтобы это оказался не ты», — пробормотал сквозь зубы старый садовник, и решительно направился к выходу из дома. Грохот волн, бросавшихся на берег непрестанный гул ветра, сразу же оглушили его, и потому Нестор не слышал, как захлопнулась в доме дверь времени. Кто-то сдвинул большой камень, которым он подпер ее. — Надо было захватить какое-нибудь оружие, — подумал старый садовник, — и, прихрамывая, двинулся по берегу. Тогда я выглядел бы грознее при встрече с ним. Шпагу или пистолет? Пистолет лучше, если вспомнить, как все произошло в прошлый раз. Но у него ничего нет. Он покинул виллу Орго в спешке, захватив лишь рюкзак со своими дневниками и деревянными суденушками, совершенно не представляя, зачем. Поначалу хотел даже забрать шкатулку с ключами, чтобы никто не смог последовать за ним, но в последний момент передумал, решил, пусть делают, что хотят, это не его проблема. Никто и ничто не сможет заставить его отказаться от намерения во что бы то ни стало найти пенелопу. К тому же он всегда любил путешествовать налегке. Так или иначе он, конечно, сглупил. Действовал, не подумав, в порыве чувств. По правде говоря, он и не ожидал, что отправится сюда, на этот остров. Но в последнее мгновение, когда уже взялся за штурвал Метис, его внезапно охватило сомнение. Мучительное сомнение. И вот он здесь. Тихий океан... Бедневшийся за длинным рядом склоненных ветром пальм походил на огромную грязную лужу. На траве блестели капли, значит, недавно прошел тропический ливень. Нестор переступил через дерево, выброшенное на берег прибоем, и направился к другим стволам. Вырванные с корнем, обожженные солнцем, они походили на скелеты китов и подумал, интересно, а он наблюдает за мной сейчас, и жив ли еще? А Пенелопа? Раздался резкий крик какой-то птицы, и Нестор в тревоге огляделся, потом двинулся дальше. Обогнул примыкающий к берегу конец мола и увидел невдалеке что-то похожее на покинутую деревню. Разрушенные ветхие деревянные дома, мостки. Десяток звеньев якорной цепи. Осторожно, переходя от пальмы к пальме, чтобы не оставаться на виду, двинулся дальше и заметил в песке множество крабовых норок. Почувствовал усталость, прислонился к стволу, от раздражения стиснул зубы и негромко выругался. — Уже не те у меня годы для таких путешествий, — заключил Нестор, — и нет прежнего терпения. И, решив больше не думать об осторожности, дальше пошел по кромке прибоя. Если в этом забытом богом и людьми месте еще жив кто-то, тем более лучше сразу же повстречаться с ним. Будь это он или Пенелопа. Нестор постарался припомнить форму острова и расположение старых жилищ. «Это покинутые пиратами селения, значит...» Вдруг он услышал какой-то шум и остановился. Обернувшись, настороженно прислушался, но услышал только, как стучит его собственное сердце. Так бывает у стариков, когда они устают. «Эй!» — сердито крикнул он. «Я знаю, что ты здесь!» Но никто не ответил ему. Пальмы раскачивались. На ветру, возможно, упал кокосовый орех на ковер из опавших листьев. Может, пробежало какое-то животное. Взлетела птица или прошуршал кто-то, лазающий по деревьям. — А может быть... — Спокойно, — сказал себе Нестор, — не нужно пугаться того, чего нет. Он засучил рукава рубашки, потому что сильно вспотел, Снял со спины рюкзак, достал из него свои дневники и постарался вспомнить, в каком из них есть карта острова, хотя вполне возможно, ее отдали переводчику вместе с другими тетрадями. Опустившись на песок, он некоторое время листал записи, которые сумел сохранить и в которых рассказывалось о земле Пунта, Атлантиде, Туле, Эльдорадо. И тут ему, наконец, повезло. Он нашел копию карты с недвусмысленным названием «Таинственный остров». Перечитывая старые записи, Нестор невольно улыбнулся. Это не его рука. Он узнал почерк Пенелопы. Потом, поглядывая на карту, Он направился на другую сторону острова, к старому селению пиратов, и вскоре разглядел за пальмами очертания вулкана. До него оставалось не больше километра, а значит, тюрьма правителя уже недалеко.